Мы поднялись в один из изоляторов и не успели войти, как Рабинзон выложил мне всю историю, тем более что мне было известно, на что он способен, а намёки аббата Протиста позволяли догадаться обо всём. Во второй раз Рабинзон не дал маху. Вторично упрекнуть в безалаберности его было нельзя. Нет, нельзя. Ничего не скажешь. Понимаешь? Старуха сто чертяла мне дальше некуда, особенно когда глаза у меня подналадились. Ну, то есть, когда я смог сам выходить на улицу. С этой минуты я на всё по-новому посмотрел, на старуху тоже. Ничего не скажешь, я только её одну и видел, она вечно как столб торчала передо мной. Всё равно, что жизнь от меня застилала. По-моему, это она нарочно делала чтобы мне напакостить, иначе не объяснишь. И потом, живя все вместе в одном доме, ты ведь его помнишь, трудно не заводиться друг с другом. Ты же видел, как там тесно. Один на другом верхом сидели, иначе не скажешь. А ступеньки в подземелье еле держались, верно? Когда мы с Мадлон... В первый раз спускались по лестнице, я и сам заметил, как она ненадёжна, ступеньки под ногой ходуном ходили. Верно? За меня почти всё было сделано, откровенно признал Рабинзон. А люди что? допытывался я. Соседи, священники, журналисты. Неужжели никто ничего не сказал, когда это стреслось? Ну ясное дело, нет. Они же считали, что мне на такое не замахнутся, думали я выдохсь, ещё бы слепой ведь, понимаешь? Словом тебе повезло, иначе Амадлон тоже впуталась в твою затею. Не совсем, но всё-таки от счастья тоже, потому как сам понимаешь, подземелье после смерти старухи Целиком переходила к нам обоим. Такой был уговор. Мы бы там вдвоем и устроились. — С чего же тогда у вас любовь разладилась? — Знаешь, это трудно объяснить. — Ты надоел, Мадлон? — Да нет. Вовсе я ей не надоел. И замуж она прям-то кервалась. Ее мать тоже настаивала, и еще пуще прежнего, и всяко нас торопила. Мумии-то, мамаш-прокис, должны были достаться нам, и мы спокойненько зажили бы втроем. — А что же между вами произошло? — Да мне просто захотелось, чтобы они отцепились от меня и мать, и дочка. — Слушай, Леон, круто обрезал я его при этих словах. — Слушай меня. Вздор это все и бодяга. Поставь себя на место Мадлона ее матери. Ты что ли был бы доволен на их месть? Это как ж? Приезжаешь туда, чуть ли не босой, положения никакого, целыми днями бесишься, что старуха отбирает у тебя все денежки и пошло и поехало. Ну вот она убирается. Вернее, ты её убираешь. А ты всё выкаблучиваешься и ломаешься. Да поставь же себя на место этих женщин. Это невыносимо. Я, например, такого бы не потерпел. Ты 100 раз заслужил, чтобы они тебя посадили, прямо тебе говорю. Вот как я заговорил с Рабензоном. Возможно, ответил он мне в тон: "На хть ты доктор, и образованный и всё такое, а ничего в моей натуре не петришь". "Заткнись, леон", цыкнул я. чтобы со всем этим покончить. Катись ты, ублюдок, со своей натурой! Что ты несешь, словно больной какой? Ох, жаль, что Баритона сейчас к черту на рога унесло. Не то бы он за тебя взялся. Запереть в психушку — вот лучшее, что можно для тебя сделать. Слышишь, запереть! — Вот Баритон и занял сабы твоей натуры. Прошел бы ты через то же, что я. Ты бы и сам таким же психом стал, — огрызнулся он. Ручаюсь, стал бы, а может, еще почище меня. Ты же ведь тряпка. И тут он начал на меня орать, словно был в своем праве. Он драл глотку, а я разглядывал его. Я привык, что больные возвышают на меня голос. Меня это не смущало. — Я не могу. А он похудел по сравнению с Тулузы. И к тому же в его лице проступило что-то незнакомое мне. Как бывает с портретом, тронутым забвением, черты вроде те же, но потускнели от времени и молчания. Во всех этих тулузских историях было ещё кое-что Не столь, конечно, важное, но такое, чего он никак не мог переварить, и при одной мысли об этом наливался желчью. Дело в том, что он был вынужден ни за что, ни про что подмазать целую шайку деляк. Он всё ещё не переварил, что в момент передачи ему подземелья был вынужден направо и налево раздавать комиссионные кюре прокатчицы стульев в церкви чиновникам мэрии. Ещё куча разной публики, и всё безрезультатно. Его корёжило, как только он заговаривал об этом. Он называл такие порядки воровством. "Но в конце-то концов вы поженились?" спросил я в заключении. "Да нет же, кому я сказал? Мне расхотелось. А ведь малышка Мадлон была куда как не дурна, разве нет? Да не в этом дело. Именно в этом Ты сам говорил, вы оба свободны. Если уж вам так обрыдло в Тулузе, вам никто не мешал на время перепорочить склеп матери, а потом вернулись бы. Насчёт внешности тут ты прав. Опять завёл он. Она очень миленькая, согласен. Это ты мне тогда правильно шипнул. Особенно когда зрение у меня восстановилось, и представляешь, Я как нарочно увидел её в зеркаль. Нет, представляешь, присвет. Месяца два прошло, как старуха сверзилась. Я пробовал разглядеть лицо модлон. Тут зрение разом ко мне и вернулось. Световой удар, так сказать, ты меня понимаешь? А разве это было неприятно? Приятно, конечно. Но дело не только в этом. Ты всё-таки смотался. Да, Но раз ты хочешь понять, я тебе объясню. Ей первый померещилось, что я какой-то странный, что пыл у меня пропал, что я стал нелюбезный, словом, штучки-дрючки. А может, тебя угрызение совести одолело? Угрызение совести? Ну, что-нибудь в этом роде. Называй как хочешь. Только на душе у меня стало скверно и всё. Но не думаю, чтобы из-за угрызений совести. Может, ты был болен? Болен это верно. Я ведь уже битый час добиваюсь, чтобы ты признал, что я болен. Согласись. Не очень-то быстро ты врубаешься. А «Ну, ладно идёт, ответил я. Раз считаешь Что это нужная предосторожность, скажу, что ты болен. И правильно сделаешь, лишний раз добавил он. Потому как, что касается мадлон, я ни за что не ручаюсь. Мигнуть не успеешь, как она тебя схорчит, на это она способна. Рабинзон вроде как давал мне совет. А я не хотел от него совет. Мне вообще все это не нравилось. Опять запахло осложнениями. — Думаешь, она тебя заложит? — переспросил я для проверки. — Но ведь она же отчасти была твоей сообщницей. Ей подумать надо бы, прежде чем стукнуть. — Подумать! Так и подбросила его в ответ. — Сразу видно, что ты ее не знаешь. Он даже расхохотался. — Да. покрутился бо около неё сколько я так не сомневался бы повторяю она влюблена ты что никогда с влюблёнными бабами не водился как втрескаются так просто с ума сходит а влюблена она в меня и с ума сходит по мне понятно усёк вот её всякая сумасшедшенка и возбуждает и всё а не останавливает наоборот Я не мог ему сказать, что малостью удивляюсь, как эта модлон всего за несколько месяцев дошла до такого исступления. Я ведь сам был чуть-чуть с ней знаком, на этот счёт у меня были свои соображения, но я не мог их выложить. Судя по тому, как она устраивалась в Тулузе и по разговору, который я подслушал за тополем в день посещения баржи, трудно было допустить, что у неё так быстро изменился характер. Мне она представлялась не трагичной, а скорее пройдошестой, симпатично свободной от предрассудков и вполне довольной случаем пристроиться там, где её возьмут со всеми её историями и ломанием. Но в данный момент мне нельзя было ничего прибавить, оставалось только слушать. Ладно, пусть так, заключил я. А её мамаша Анатош, наверняка, рымелась, когда смекнула, что ты всерьёз решил когти рвать. Ещё бы. Да она целый день долдонила, что я сущее скотина. И заметь, как раз когда мне по заре с нужно было, чтобы со мной говорили по-хорошему, вот был концерт. В общем, с мамашей тоже не могло так продолжаться, и я предложил Мадлон что оставлю с клепой мобейем, а сам поеду прошвырнуться, по путешествую один, страну посмотрю. Ты поедешь со мной, Леон, взъерипелася она. Я ведь как будто твоя невеста, вот и поедешь со мной, Леон, или не поедешь вовсе, и потом настаивала она. Ты ещё не совсем здоров. Нет здоров и поеду один, отрезал я. Никак нам было не договориться. Жена всегда сопровождает мужа, гнула свою мамаш: "Вам нужно только пожениться". Она поддерживала дочку, чтобы завести меня. Я слушал их штучки и лесс на стену. Разве мне требовалась жена на войне? Или чтобы оттуда вырваться? Разве в Африке у меня были бабы? Или хоть одна в Америке? От их споров, тянувшихся часами, у меня схватывало живот. Но ну, настоящие колики, я-то знаю, на что годны женщины. Ты тоже знаешь, Верна? Ни на что они не годны. А ведь я по путешествовал. Словом, как-то вечером они меня окончательно допекли своей трепнёй, и я взял и ляпнул мамочке, что о ней думаю. Старая огнелушка, Вы еще глупее, чем мамаша Прокис. Повидай вы столько людей и стран, сколько я. Вы поменьше лезли бы ко всем с советами, потому как, подбирая свечные огарки в своей грязной церкви, никогда жизни не научитесь. Пошли бы вы лучше да погуляли, старая стерва. Вам от этого только польза будет. По крайней мере, проветритесь. Времени меньше на молитвы останется, и, сука, от вас не так разить будет. Вот как я отделал ее мамашу. «Можешь поверить, меня давно» — подмывала наорать на нее. «Больно уж она, гадина, в этом нуждалась. В конечном счете мне самому от этого полегчало». Я вроде как узелок распутал, правда, эта падль, кажется, только и ждала, когда я распояшусь, чтобы в свой черёд вывернуть на меня весь мешок, ругани какую знала: вор, лодырь, чистила она меня. У тебя ремесла и то никакого в руках нет. Скоро год, как ты с дочкой мы тебя тянем, тянем, не умёха кот. Представляешь? Семейная сцена по всей форме. А потом она малость подумала и тихо, но от души отвесила убийца, убийца. Вот как она меня обзвала. Тут я малость пристыл. Дочка, как услышала это, вроде бы струхнула. Вдруг я сейчас её мамочку кончу. Она бросилась между нами, заткнула матери рот. их хорошо сделало выходят эти падлы сговорились подумал я это же было ясно короче я смолчал пускать руки в ход было не время и потом насрать мне было столкнулись они или нет тебе наверное кажется что отведя душу они оставили меня в покое кажется чёрта с два их знать надо дочка опять взялась за своё Везде у ней загорелось, и на сердце и в передке и поехало снова. Я люблю тебя. Ты же видишь, я люблю тебя, Леон. Только одно она и умела я люблю тебя. Как будто это ответ на все вопрос. Ты всё ещё его любишь? Взъелась мамаша. Да как же ты не видишь, что он хулиган, полное ничтожество. Теперь, когда нашими заботами у него наладилось созрением, он накричит на нас: в "Беду, дочка, это я тебе говорю, твоя мать". Под конец сцены все разревелись, даже я, потому как всё-таки не хотел рваться с этими паскудами. Я вышел из положения, но мы уже наговорили друг другу через чур много, чтобы и дальше тянуть совместную жизнь. Тем не менее шли недели, мы понемногу ругались и целыми днями, особенно по ночам, следили друг за другом. Расстаться мы всё не решались, хотя сердечности между нами уже не было. Держаться вместе нас заставлял главным образом страх. Ты что другую любишь? спрашивала меня иногда Мадлон. Да брось ты, уризоневал я её нет, конечно. Но было ясно, она мне не верит. По её мнению, в жизни обязательно надо кого-нибудь любить, иначе не бывает. "Ну, скажи", возражал я. "Какой мне ль от другая женщина? Но такая уж у неё была мания любовь". Я не знал больше, что ей сказать для успокоения. Она придумывала штучки, о которых я раньше и не слыхивал. Вот уж не догадался бы что у нее такое в голове сидит. — Ты похитил мое сердце, Леон? — обвиняла меня она и на полном серьезе. Грозила. — Ты хочешь уехать? Уезжай. Но, предупреждаю, Леон, я помру с горя. — Это из-за меня-то? — Ну, на что, спрашивается, это похоже? — Да полно тебе. — Не помрешь ты! — успокаивал я ее. — Да. Во-первых, ничего я у тебя не похищал, даже ребёнка тебе не сделал. Да ты сама подумай, я тебя чем-нибудь заразил? Нет. В чём же дело? Я просто хочу уехать и только, всё равно как в отпуск. Это же так просто. Ну будь умницей. Чем больше я старался разобъяснить Мадлон свою точку зрения, тем меньше она ей нравилось. В общем, перестали мы понимать друг друга. Она бесилась при одной мысли, что я всерьёз думаю, как говорю, что всё это простая и чистая правда. К тому же она вбила себе в голову, что бежать подбиваешь меня ты. Когда же убедилась, что не удержат меня, стыдя за мои чувства, попробовала взять меня другим манером. Не думай ли он, объявила она, будто я держусь за тебя из-за склепа. К деньгам, ты знаешь, я в сущности равнодушен. Остаться с тобой вот чего я хочу быть счастливой, Леон. Это же так естественно. Я не желаю, чтобы ты меня бросил. Это было бы слишком ужасно, ведь мы так любим друг друга. Поклянись мне хотя бы, Леон, что уедешь ненадолго. И так далее. И приступ тянулся неделями. Она была впрямь влюблена. И зануда. Каждый вечер возвращалась к своему любовному помешательству. В конце концов она согласилась оставить склеп и мать, но с условием, что мы вместе поедем искать работу в Париж. Всегда вместе. Ну и намерок. Она готова была понять что угодно, кроме одного моего желания разъехаться с ней. в разные стороны разъехаться. Тут уж ничего нельзя было поделать. Ну и, конечно, чем сильнее она за меня цеплялась, тем больше меня от неё воротило. Не стоило даже пробовать её образумить. Уж я-то знал, какая это пустая трата времени. Она бы только пуще взбеленилась. Вот и пришлось мне придумать ход, чтобы отвязаться от ее любви, как она все это называла. Мне пришло в голову пугнуть ее, набрехав, что я по временам делаюсь психом. Мол, это на меня припадками накатывает неожиданно. Она посмотрела на меня искоса, с недоверчивым видом. Подозревала, что это просто новая байка, но все-таки призадумалась. Я ведь столько нарассказал ей о своих прошлых похождениях и о войне, а тут еще моя комбинация с мамашей про кис и внезапное охлаждение к ней самой. Думала она целую неделю, и все это время не приставала ко мне. Верникаров сказала о моих припадках, мамочки. Как бы то ни было, они уже не так настаивали, чтобы я остался с ними. Порядок, обрадовался я, сработало. Я свободен. Я уже представлял себе, как без скандала, тихо и спокойненько смытываюсь в Париж. Нет, погоди. Я перемудрил. Лобал себе голову, уже решил, что нашёл верный ход, как навсегда убедить её, что сказал правду, что я настоящий псих, психовы не не бывает. На, пощупай. Говорю я как-то вечером Мадлон: "Чувствуешь шишку у меня на затылке?" А шрам над ней. "Ну как? Здоровая шишка?" А? Пощупала она шишку у меня на затылке, И растрогалась. Ну просто не описать как. Нисколько ей противно не стало, наоборот, она ещё больше размякла. Вот куда меня долбануло во Фландрии. На этом месте мне башку и трепанировали, гнул я своё. Ох, Леон, вскинулась она, потрогав шишку. Прости меня, Леон, милый. До сих пор я сомневалась в тебе. Но теперь от всего сердца прошу прощения. Я всё уразумела. Я подло вела себя с тобой. Да да, Леон, я была отвратительна. Я никогда не буду больше такой злой, клянусь тебе, я всё искуплю, Леон. Сейчас же. Ты не помешаешь мне, правда? Я сделаю тебя счастливым, буду ухаживать за тобой. прямо с сегодняшнего дня всегда буду терпеливой кроткой вот увидишь лион я научусь так тебя понимать что ты не сможешь без меня обходиться я возвращаю тебе своё сердце принадлежу тебе вся леон я отдаю тебе свою жизнь только скажи что прощаешь меня леон я словечка не вставил говорила только она это же было просто Валяй, отвечай сама себе. Я уж и не знал, как заставить её заткнуться. Пощупав мой шрам и шишку, она вроде как разом закосела от любви. Ей опять захотелось обхватить мою голову руками, а потом, отпустив, сделать меня счастливым навеки вечные, нравится мне это или нет. После этой сцены мать её лишилась права орать на меня. Дочка ей пикнуть не давала. Ты бы не узнал, Мадлон, она защищала меня, что бы я ни делал. С этим пора было кончать. Я, понятно, предпочел бы расстаться добрыми друзьями. Но тут нечего было и пытаться. Ее распирала от любви, а она упряма. Как-то утром ушла она с матерью за покупками, а я сложил вещички в узелок, как ты, в дранье, и слинял по-тихому. Надеюсь, после этого ты не скажешь, что у меня терпения не хватает. Повторяю. Повторяю только ничего поделать было нельзя. Теперь ты всё знаешь. И раз я говорю, что это малышка способна на всё и запросто может с минуты на минуту припереться за мной с суда, ты мне не вкручивай, что у меня галлюцинации. Я знаю, что говорю, и её знаю, и, по-моему, для всех будет спокойнее, если она найдёт меня среди твоих психов. Мне так легче прикидываться будет, что я больше ничего не понимаю. С ней только так и надо не понимать.